Глава седьмая. Элла. Супруг не только через порог меня перенес в таком виде, но и донес до покоев на втором этаже. Свалив мою тушку, словно мешок с картошкой, на огромную кровать, герцог, не говоря больше ни слова, удалился, чтобы спустя десяток минут вернуться с несколькими небольшими пузырьками в руках. «Это зелье от аллергии» пояснил он, заметив, как я, щурясь воспаленными глазами, пытаюсь прочитать мелкую надпись на этикетке. «Первые три раза необходимо принимать каждые двадцать минут. Затем три раза в день в течение недели, чтобы окончательно прошли симптомы». Вы так уверена что это именно она? У меня такое впервые с организмом. Может, стоит вызвать лекаря?» Спросила, устала, откидываясь на подушках. «Уверен» произнес герцог, присаживаясь на край кровати и отмеряя нужную дозу лекарства. У тебя пыльца на носу. У меня на эти цветы такая же реакция. Зачем же вы их держите тогда? Да еще рассадили в таком количестве. Возмутилась я послушно выпивая лекарство. От подарков ее величества не положено отказываться. Даже не видя его лица, из-за своих слезящихся глаз чувствовала, что мужчина скривился. «Дары этой сказочной доброты души женщины принято выставлять на самом видном месте в доме, дабы остальные, кого не одарили королевской милостью, видели, восхищались и завидовали». «Как я тебя понимаю, дорогой супруг! Если наша сердобольная королева Патрисия решила тебя облагодетельствовать своей милостью, она это сделает, несмотря ни на что». Твое мнение при этом учитываться не будет. Именно с легкой руки королевы почти два года назад, когда погиб отец, барон Гринвуд, моим опекуном назначили змеищу мачеху. Ее же, не меня, единственную родную дочь почившего барона, королева сделала единственной наследницей моего поместья и титула. Левую тетку вместо родной крови. Род Гринвуд, пусть и не из древних, но всегда был одним из сильнейших в Виттаре. В моей семье всегда рождались сильные маги. А сейчас во главе рода поставили слабосилку, дети которые не унаследовали даже крупицы магического дара. И как удачно для мачехи оказалось, что барон Гринвуд якобы не оставил завещание, оспорить которое не смогла бы даже сама королева. А ведь оно было. Я это точно знаю. Ненавижу обеих». В особых случаях магически одаренных людей могли признать самостоятельно дееспособными до полного раскрытия дара к 21 году, но не раньше 18 лет. Мне как раз уже исполнилось на тот момент 18, и я даже успела поступить в академию. Я неоднократно писала ходатайство в высший магический суд, отсылала даже прошение его величеству». Но все они неизменно возвращались спустя время, либо как недоставленные адресату, либо с пометкой «Отклонено». Только потому, что мое имя уже значилось в списках студентов, мачеха не смогла лишить меня помимо титула и дома еще и возможности развивать свой и без того немаленький от природы потенциал. И я зубами вцепилась в возможность учиться, словно голодный зверь в кусок свежего мяса. Это был мой последний шанс на светлое будущее, которого меня в одночасье лишили с легкой руки королевы. Так что придется нам с супругом искать компромисс, потому как в мои планы на ближайшие годы абсолютно точно не вписывается рождение герцогских наследников, ради которых он на мне женился. Герцог приходил еще два раза с положенными перерывами, чтобы дать мне лекарства. Он уже успел переодеться в простую рубашку и хлопковые свободные штаны и выглядел очень по-домашнему. После третьей порции лекарств отек спал, и супруг спросил, буду ли я ужинать. Прислушавшись к своим желаниям, я поняла, что, перебив аппетит вкусняшками в дороге, сейчас с куда большим удовольствием предпочла бы хорошенько поспать и набраться сил. Все же приключения последних дней давали о себе знать. Ричард не стал настаивать и, пожелав спокойных снов, удалился, а я кое-как приняла душ и нырнула в сладкие объятия подушек и одеяла. Снилась мне моя спонтанная свадьба. Вот открываются двери храма. В руках у меня странного вида цветы, перевязанные голубой лентой, по всей видимости, имитирующие букет невесты. Пока иду по ковровой дорожке к алтарю, где меня уже дожидаются, приходится немного пригибаться в бок. «Почему?» «Не вижу. Картинка расплывается, словно в сероватой дымке. Но мне кажется, кто-то ведет меня под руку». Жрец монотонно зачитывает стандартную клятву, а я пытаюсь разглядеть незнакомца, что стоит напротив меня у алтаря. «Хм. Молодой. Я бы не сказала, что выглядит старше тридцати. Высокий, темноволосый. Черты лица смазываются, словно на зеркало воды налили. Но успеваю разглядеть схожесть со своим крокодилом». Только уродливого шрама у мужчины на лице нет. Не могу понять, герцог-даркан ли этот мужчина или другой человек. А вот глаза у него бесподобные, ярко-зеленые, сверкающие, словно в них скрыто изумрудное пламя. И он смотрит этими глазами на меня с такой страстью и желанием, что не возникает сомнений, куда мы направимся прямиком из храма. Жрец объявляет нас мужем и женой, И вот я уже кусаю нижнюю губу в предвкушении поцелуя с зеленоглазым красавцем, который только что стал полностью моим. Его лицо близко-близко к моему, я закрываю глаза и...